Глава сороковая. Эфир, сталь и медиум. На следующий день Мария Алексеевна отправилась с девушками в Муром. «В злобине, видите ли, ничего толком нет для подготовки к балу. Я с ними ехать не хотел, а они не собирались меня с собой звать». «Костенька», — сказала мне Мария Алексеевна, — «ты сразу к балу приезжай» а то мы тебя своими девичьими посиделками утомим, да и скучно тебе будет». И укатила с таким хитрым выражением на лице, что сразу было понятно. «Женская компания едет не только шить платья, но и развлекаться». Я был рад за них и еще немножечко радовался за себя. Время до осеннего бала я посвятил научно-магическим изысканиям. Кто обещал телеграф? Урусов. Вот и занялся Урусов изобретением этого важного прибора. Скажу честно, особых успехов я не достиг. Увы, в известной деланной магии нет описанных средств для дальней связи. Мне пришлось действовать на ощупь, пробуя различные комбинации знаков и печатей. Я проверил несколько гипотез, и выкинул их на свалку. Но не отчаивался. Если есть среда, то есть эфир, значит, найдется и способ передачи информации через нее. Главное — мыслить шире и не зацикливаться в привычных парадигмах. На крайний случай, если совсем ничего не выйдет, возьму и изобрету проволочный телеграф. Или даже беспроводной. Две недели, занятые опытами, пролетели мгновенно, и пришло время отправляться в Муром. Вопрос с выбором транспорта не стоял. Дармес и только дармес. Может, верхом и быстрее, но на мой вкус приличный некромант должен путешествовать с комфортом. Так что я взял кижа, погрузился и отправился развлекаться. К моему приезду... Веселая компания под предводительством Марии Алексеевны уже закончила изводить портних и ждала только нас с Кижом. «Костенька, мы про тебя тоже не забыли», чуть ли не с порога заявила мне княгиня. «Будь добр, примерь обновки». Грех жаловаться. Новый камзол сидел идеально, хотя и был немного вычурный. Хуже было другое. Новый парик, заказанный специально для меня. Два ряда закрученных локонов, уложенных на висках, и косица сзади стянутая лентой. Все это великолепие вдобавок следовало посыпать особой пудрой с ароматом. После того, как я слегка поджарился на инициации, волосы на голове росли неравномерно, какими-то клочками и торчали в разные стороны. Лукиан утверждал, что это временный эффект, и советовал сбривать, что я уже несколько раз и делал. Волосы и правда стали получше, но до идеала было пока далеко. Так что сейчас мою голову украшал короткий ежик, вполне приемлемый на мой вкус. Но Мария Алексеевна ахала, закатывала глаза и оставалась непреклонна. «В приличные дома, Костя!» С таким ужасом на голове даже стучаться нельзя. Нет, нет и нет, даже не смей мне возражать. Если не наденешь парик, сделаю вид, что мы знакомы. У себя в злобине ходи как хочешь, а на бал будь добр являться в парике. Мне ничего не оставалось, как махнуть рукой и согласиться. Как показал опыт, Мария Алексеевна ерунды не советует. Один вечер потерплю, не страшно. Перед выездом на бал случился сюрприз. Приехал бобров, уставший с темными кругами под глазами, весь какой-то помятый, но в приподнятом настроении. Как ты и думал. Мы закрылись в гостиной для приватного разговора, и Петр вывалил на меня новости. Жольничество с количеством душ в копчей. Крепостные чуть ли не в ходят, управляющий воровал не скрываясь, да еще и соседи пытались землицу оттяпать. Вот документы. Подробности потом расскажешь. Что-то удалось сделать? А то! Бобров надулся, как индюк. Вызвал надворного судью, пригрозил соседям, управляющего в колодки взяли, поставил вместо него одного толкового человечка но с бухгалтерией придется повозиться, чтобы порядок навести. Я, собственно, зачем приехал? Хотел у тебя попросить разрешения свозить туда Лаврентия Палча. Пусть посмотрит приходные книги, а то я не слишком во всей этой математике понимаю. Дельная мысль. Я кивнул. Проветриться ему не помешает. Только давай в злобина вместе вернемся. По дороге покажешь мне документы и расскажешь детали. «Да я, собственно, в Мурме, Бобров сразу скис, — помню про твою родню, помню, и не собираюсь тянуть на бал. Приведи себя в порядок, выспись, а то лица на тебе нет. Тогда другое дело. Он снова засиял, словно начищенный червонец. «Удачно вам повеселиться. Увидишь мою родню, передавай горячий привет». Здание дворянского собрания за год ничуть не изменилось. Все та же серость снаружи и показная безвкусная пышность внутри. Золото, хрусталь, мрамор, ковровая дорожка на лестнице, и снова нас встречала Дубасова, супруга дворянского предводителя с дочерью-блондинкой и падчерицей-брюнеткой. А «Одну замуж за кого-то из Шереметьевых выдала», — шепнула мне Мария Алексеевна, когда мы раскланялись с Дубасовой и двинулись вверх по парадной лестнице. «Две тысячи душ в качестве приданого дали». «Солидно. Не хочешь с ними породниться?» — лукаво глянула на меня княгиня. «Если посватаешься к старшей, можно и больше приданого получить». С таким тестем ты в Муроме серьезные дела ворочать будешь. Мария Алексеевна, чем я перед вами провинился? За какие грехи вы меня женить хотите? Это я тебя тренирую отказываться. Она рассмеялась. Ты теперь полковник, жених завидный. Вот увидишь, чем дальше, тем сильнее будут пытаться затащить тебя под венец. Мы вошли в бальный зал. И я услышал рядом с собой сдавленный возглас. Вахвахова прижала руки к груди и замерла на месте. «Тамара Георгиевна, я взял ее за локоть. С вами все в порядке? Может быть, присядете?» «Константин Платонович, вы не представляете!» Она обернулась ко мне. В ее темных глазах стояли слезы. «Что для меня сделали? У меня даже мечты не было попасть на бал своими ногами. Спасибо вам!» Было видно, что Вахвахова сдерживается, чтобы не обнять меня и не разрыдаться в голос. К чести княжны она справилась со своими чувствами и тихонько сказала, «Я не могу пока танцевать, Константин Платонович, но когда мне это удастся...» «Первый танец я хочу станцевать с вами, и вы не сможете отказать!» «Тамара Георгиевна, считайте, что уже ангажировали меня». Она кивнула, сверкнула глазами и направилась вслед за Марией Алексеевной. А я двинулся прогуляться по залу, а заодно посетить столы с закусками. Среди дворян, фланирующих по залу, Нашлось немало лиц, с кем приходилось здороваться и раскланиваться. Когда я успел завести столько знакомых? Помещики, чиновники, какие-то военные. Вот так живешь-живешь, вроде никуда особо не ездишь, а знаешь большую часть уезда. Константин Платонович, как я рада вас видеть!» «Стоило взять бокал шампанского и на минуту потерять бдительность, как меня окружила толпа девиц в разноцветных платьях под предводительством пожилой помещицы в старомодном высоком парике. Чемодурова с дочерьми, собственной персоной. Послал же черт встречу!» «Варвара Михайловна, я галантно поклонился. Вы сегодня великолепно выглядите. Ах, вы смущаете меня!» Чемодурова жеманно прикрылась веером и хихикнула, будто ей не пятьдесят лет, а шестнадцать. «Сударыни, пришлось целовать руки и всем дочерям помещицы. Вы сегодня настоящее украшение этого бала. Варвара Михайловна, мне казалось, что у вас больше дочерей. Где вы потеряли остальных? Неужели мне не посчастливится их лицезреть?» Чемадурова расплылась в довольной улыбке. «Опоздали вы, Константин Платонович, они уже замужем». Судя по лицам оставшихся девушек, они страшно завидовали и даже обижались на более успешных сестер. «Мои поздравления, Варвара Михайловна. Я очень хотела пригласить вас на свадьбы, Константин Платонович, а вы на войну уехали. Нехорошо так поступать». Она погрозила мне пальцем, а я наигранно изобразил сожаление. «Девочки», — скомандовала Чемадурова дочерям, — «идите шампанского выпейте, мне надо поговорить с Константином Платоновичем». Она взяла меня под руку и доверительно зашептала на ухо. С бедной Мари вышла ужасная конфузия. К ней собирался посвататься князь Семецкий. Представляете, какая удача? Юрий Михайлович хоть мужчина и пожилой, а жених завидный. Тридцать лет разницы — это ведь такой пустяк. Она же его не варить собралась, верно? И что случилось? Он отказался? Что вы? Наоборот. Каждый день ей цветы присылал. Да вот задача. Накануне помолвки устроил Юрий Михайлович мальчишник. Сами знаете, как это бывает. Слово за слово поспорил с кем-то из своих друзей, приказал наполнить купель возле бани шампанским, а после попытался переплыть ее. Помещица печально вздохнула. Утонул князь Семецкий и половины не проплыл. Вот так по-французски и окочурился. Уж не знаю, почему Чемодурова решила, что такая смерть связана с Францией, но переубеждать я не стал. Только посочувствовал и пожелал бедняжке Мари найти подходящую партию. — А вы, Константин Платонович, до сих пор? — взгляд помещицы стал цепким и хищным. — Милейшая Варвара Михайловна, вы же знаете, как там... Я указал взглядом в потолок. «Пересматривают решение». «Тем более...» Я понизил голос. «Время сейчас сложное, сами понимаете. Видели, что творится?» «Ох, как понимаю!» Чемодурова кивнулась серьезным видом. «Такое вокруг происходит, что порой заснуть не могу. Все думаю, печалюсь, как дальше жить». — Но ничего, Константин Платонович, вы молодой еще, какие ваши годы. И я в вас не сомневаюсь, до генерала дорастете, а там и мои младшие в возраст войдут. Она со значением подмигнула. — Имейте в виду, в нашем доме вы самый желанный жених, э, то есть гость. На этой ноте я раскланился с помещицей. Разговор с ней порядком утомил и я направился на другую сторону зала, где слышался голос Марии Алексеевны. Но тут меня перехватил лакей в зеленые ливрее. Господин Урусов, Никита Акинфиевич Демидов ожидает в синем кабинете. Разрешите проводить вас. Демидов оказался статным мужчиной, немного за тридцать, с мягкими манерами, но сталью во взгляде и властным голосом. Я и ожидал чего-то подобного. Успешный заводчик не может быть размазнёй или мямлей. Впрочем, мы легко с ним поладили. У русов он протянул руку. Наслышан о ваших делах в армии. Говорят, ваши знаки на пушках выше всяких похвал. Стараюсь придерживаться правила. Делать или хорошо, или не браться вовсе. Заводчик одобрительно кивнул. Хороший принцип. «Жаль, не все ему следуют». «Настасья Петровна сказала, что вам нужен металл». «Какой? Сколько?» «Сталь». Мне крайне импонировала его манера переходить сразу к делу. Буквально за полчаса мы утрясли с ним условия поставки и цену. Хоть Сумкина и просила его за меня, но Демидов не собирался поступаться прибылью. Не собирался выбивать скидку и я». «Мне нужна была сталь нормального качества и в достаточных объемах, а цена не играла особой роли, так что договор мы подписали к взаимному удовольствию». Сделав дело, Демидов предложил выпить по стаканчику. «Мы поболтали о школах для крепостных. На своих заводах Никита Акинфьевич тоже пытался создать систему образования, чтобы выращивать мастеров для себя». Затем он как бы между делом спросил о печах, что я переделал в Гусьмальцевском. Минут десять мы ходили вокруг да около, прощупывая друг друга, но в конце концов сошлись на простой схеме. Я сделаю ему одну печь на знаках, он проведет оценку, и тогда будем говорить насчет цены. Естественно, опытные работы и поездку на завод — Демидов оплатит как положено. Под самый конец разговора я вытащил из кармана заранее приготовленные листы бумаги. «Кстати, Никита Акинфевич, что вы думаете насчет этого?» Демидов просмотрел мои схемы и выкладки, несколько минут подумал и хмыкнул. «Как говорить, это называется? Железная дорога». Он пожевал губами, щурясь и глядя мимо меня. Задумка интересная, но ведь это всего лишь прожект? Было видно, что он со скепсисом относится к теоретическим разработкам. Наверняка к нему регулярно ищут подход всякие изобретатели в надежде стрясти денег на свои прожекты, как он выразился. Я собираюсь построить действующий прототип железной дороги у себя в имении после этого мне нужен будет партнер для запуска коммерческих линий для начала скажем из петербурга в москву и как же константин платонович вы видите подобное партнерство какие вложения вы желаете получить никаких денег я покачал головой партнер берет на себя строительство самой дороги а нам не будет подвижной состав и обучение людей Демидов хмыкнул и снова принялся рассматривать мои бумаги. Можно подумать, наконец, выдал он, но все будет упираться в эти ваши рельсы. Мы не найдем столько металла на них, по крайней мере, в ближайшие лет десять. Придумайте что-то другое, и я готов обсудить сотрудничество. На этом мы и разошлись. Пусть думает над моим предложением а я буду придумывать реализацию и строить прототип. Глядишь, через год-другой и выйдет толк из задумки. В бальном зале я нашел Марью Алексеевну и девушек. Возле них стоял киш с растерянным выражением на лице. — Дмитрий Иванович, что у тебя случилось? Украли любимую фляжку с рябиновкой? Мертвец недоуменно развел руками. Даже не знаю, как сказать, Константин Платонович. Я проигрался, подчистую, раздели, словно младенца. Это кто тебя так? Вон там, возле красного абажура. Он взглядом показал на карточный столик в соседней комнате, за которым сидели мои старые знакомые. Чагин, Хамутов и Чулкова э брат я хлопнул его по плечу нашел с кем играть это же жулики да киш насупился и бросил на них злой взгляд известные деятели в муроме насколько я понимаю держат в руках местный преступный мир а может мы их эм...» мертвец изобразил руками будто сворачивает кому то голову пока нет Сейчас наши интересы не пересекаются. Киш разочарованно скривился, поклонился мне и ушел к столам с шампанским. «Костенька», — позвала меня Мария Алексеевна, — «можно тебя на минуточку? Присядь рядом со мной». Княгиня отпустила девушек, чтобы они не мешали, и тихонько зашептала мне в ухо. «Я тут встретилась со старой знакомой». Нет, не смотри по сторонам, она уже уехала. Ей возраст не позволяет долго развлекаться. Так вот, она очень хороший медиум. Если что-то в своем хрустальном шаре узрит, так обязательно сбудется. Она говорит, что точно видела. Императрица болеет. Велик шанс, что до Рождества еще приставится. От такой новости я немного выпал из реальности. Такой поворот заставил меня переосмыслить одну маленькую тайну и принять решение. «Костя», — княгиня тронула меня за локоть, — «все в порядке?» «Все хорошо, Мария Алексеевна», — я тряхнул головой, — «только боюсь, мне нужно ехать в Петербург». «Немедленно». Княгиня кашлянула и прикрыла лицо веером. «Уверен?» Я кивнул. «Тогда езжай». Мария Алексеевна улыбнулась. «Ты умный мальчик. Сам разберешься, что делать. Можешь не прощаться с хозяевами, я извинюсь за тебя. Спасибо, Мария Алексеевна. Только Таню найду. Она едет со мной». Конец пятой книги. Запись произведена в 2025 году. Читал Вадим Максимов.